Глава 13 «Вот так дела!» Сам лорд Диллингтон пожаловал. Я обернулась и увидела стоящую в дверях Тилли. Она выглядела изумлённой, и это ещё больше добавило любопытства. «А что с ним не так? Кто он?» Я опёрлась о прилавок, сложив на груди руки. «Это кузен лорда Колмана. Они всегда недолюбливали друг друга». — ответила женщина, присаживаясь рядом на стул. Никто не знает причины их противостояния, но ходят слухи, что это у них самого юношества. Лорд Диллингтон считает, что эти земли должны были достаться ему, а не кузену. Ну, в общем, ничего нового. Мужики везде одинаковые. Постоянно что-то делят между собой и устраивают соревнования. Приезжает он сюда нечасто, хоть и имеет в городе особняк, продолжала удивляться Тилли. «Чего это лорда сюда занесло? Может, с братом помирились?» Я, конечно, не была посвящена во все эти тонкости, но, судя по одному и второму, вряд ли бы кто-то из них пошёл на уступки. Тилли вернулась к своим делам, а я принялась оформлять подписку. Журнал «Дамские штучки» естественно был в приоритете. Почта для лорда Диллингтона пришла уже на следующий день, что было очень удивительно. Но, возможно, он оставил свои координаты до того, как приехал в наш город. Как назло, Балрик подхватил насморк, и, конечно же, я не могла ему позволить появиться в доме надменного лорда с красным шмыгующим носом, из которого нескончаемым ручьём текла водичка. Идти самой тоже не хотелось, но отказаться я не могла, потому что это было моей работой. В этот день погода немного капризничала, Словно норовистая барышня. То светило солнышко, то набегала тучка и сыпал дождик. Его струи серебрились, блестели под тонкими лучиками солнца, и казалось, будто с неба сыплются мелкие алмазы. В дом лорда Диллингтона я могла войти без проблем, мне не нужны были сопровождающие. Ведь, судя по дурацкому этикету, с любым лордом женщины могли встречаться без свидетелей. Какое удобное правило как там говорили в моей прошлой жизни, — это другое. Погрузившись в свои мысли, я не заметила, как свернула не в тот переулок и опомнилась только в тот момент, когда услышала переливчатый женский смех. Странно, кто это так веселился на улице, если дамам не рекомендовалось открыто проявлять свои эмоции? До меня дошло, где я нахожусь, с запозданием. Передо мной веселилась стайка женщин в разноцветных нарядах, Стоя у высокой ограды, оплетённой изумрудным плющом, увидев меня, они замолчали и настороженно замерли. Их лица были густо накрашены, волосы завиты, а на ярких юбках при каждом движении маняще раскрывались разрезы. Они приоткрывали кружевные чулки, на которых красовались шелковые бантики. Вот это да. Вы посмотрите, какую крошку к нам занесло. Наконец, насмешливо произнесла одна из них. «Милая, что тебе понадобилось на улице наслаждений? Неужели ты ищешь работу? Тогда тебе стоит поменять платье, за тебя никто не даст и монеты, если станешь продавать себя в этом наряде». Её подруги засмеялись, а я густо покраснела. Вокруг меня возвышались дома с розовыми дверями, на которых была нарисована белая лилия. Что происходило за их стенами, оставалось только догадываться. Хотя... «Милашка, обратись к Большому Тиму. Он примет тебя на работу». Девушка указала на дом, находящийся в конце переулка. «А если ты ещё и невинна, то сможешь заработать себе на комнату с пропитанием». Я развернулась и помчалась прочь под звонкий хохот дам низкой социальной ответственности, приходя в ужас от того, что меня здесь мог кто-то увидеть. Выскочив из переулка, я медленно пошла по улице, переводя дыхание. Так вот кто покупает красивое бельё. А это значило, что клиенты на их услуги тоже были. «Значит, вы придумали целую кучу правил для женщин, благополучно развлекаясь с проститутками и попивая пиво в трактире?» — зло проворчала я. «Неплохо, однако. Меня бесила такая несправедливость. Но что я могла поделать?» Дом лорда Диллингтона был таким же мрачным, как и он сам. Особняк просто подавлял своими темными стенами, и даже цветы, благоухающие вокруг, не могли смягчить этого давящего впечатления. Привратник равнодушно выслушал меня, а потом открыл ворота, пропуская на территорию. Пройдя по темной аллее, я поднялась по ступенькам и, взявшись за прохладное кольцо дверного молотка, постучала. Когда дверь со скрипом отворилась, я увидела перед собой высокую женщину в черном платье. Она была худой, угловатой. Её волосы, стянутые в тугой узел, слегка прикрывал чёрный чепец с накрахмаленными до хруста кружевами. «Я слушаю вас. Мне нужно передать почту лорду Диллингтону», сказала я, чувствуя себя первоклассницей перед строгой учительницей. «Я леди Браунинг». Женщина молча отошла от двери, не сводя с меня пристального взгляда. «Бррр, ну и ведьма». Я вошла в холл и остановилась, поражённая великолепием этого места. Казалось, произнеси хоть слово, и оно разлетится эхом под высокими сводами, украшенными фресками. «Прошу за мной, леди Браунинг», — услышала я голос за своей спиной. Она провела меня в гостиную и, указав на диван, сказала, «Подождите здесь, лорд Диллингтон сейчас спустится». Женщина ушла, а я огляделась. Гостиная была богато обставлена, на стенах висели картины, мебель красного дерева украшена чеканными изделиями из позолоченной бронзы, а по углам стояли белоснежные статуи. «Сколько пафоса!» — тихо сказала я, качая головой. «Для чего всё это?» «Что поделать? Аристократы обязаны окружать себя роскошью. Статуи по углам, живые цветы в старинных вазах, картины...» Я вздрогнула, услышав тягучий мужской голос. Лорд вошёл в гостиную совершенно бесшумно, будто привидение. Кстати, картины в галерее развешиваются строго по одной линии, потому что другой способ развешивания является признаком дурного вкуса. Мужчина стоял у двери, разглядывая меня, надменно приподняв бровь. «А высокомерие не дурной вкус?» — вырвалось у меня. «Мне кажется, все аристократы страдают им». «Да, леди Браунинг, вы правы. Аристократам свойственно высокомерие», — с усмешкой ответил лорд и добавил. «Снобизм глуп, но необходим. Иначе мы сравняемся с торговцами и мещанами». «Я держалась из последних сил, чтобы не ляпнуть лишнего. Но всё-таки у меня не получилось промолчать. А знаете, что я думаю по этому поводу?» «И что же, позвольте узнать». Лорд Диллингтон приподнял подбородок и прищурил свои яркие глаза. «Я считаю, что снобизм — это обычная гордыня замкнутого круга, в котором вращаются такие, как вы. Вы оберегаете круг от посторонних, у вас общие ценности, мнения и вкусы. Вот только всё это похоже на коллективную спесь». «Вот как?» Он направился ко мне пружинистым мягким шагом, будто хищник, заприметивший жертву. «Но вы можете не волноваться. Вам наша спесь не грозит, несмотря на то, что в ваших венах течёт кровь тёмных лордов. Это лишний раз подтверждает то, что если круг разорван и в него попадают посторонние, следующее потомство деградирует. Я бы хотел подать запрос в совет, чтобы тех, у кого чистота крови нарушена, Запретили называть леди. Вот же зараза высокомерная. Почему же только леди? процедила я. И он удивлённо посмотрел на меня. Потому что у грязнокровок не рождаются мальчики. Странно этого не знать. Грязнокровок? Я достала из сумки его корреспонденцию и швырнула её на диван. Ваши письма, лорд Диллингтон. Всего хорошего. Пока он приходил в себя от такой наглости, я обошла его и была такова.